А задача нанахмурилась кинукава Котоя. Несмотря на то, что я выглядел так, словно собирался стрелять, она внимательно смотрела вовсе не на меня, а на что-то позади меня. Встревожившись, я обернулся. Слишком поздно. Кто-то дотронулся до моей шеи быстрее, чем я успел что-либо сделать. Электричество прошло через все мое тело. У, не в силах пошевелиться, я рухнул на землю. Электричество. Электрошок. Идиот, сказал знакомый голос, женский. Но неужели он принадлежал ей? Я попытался повернуть голову, получилось с трудом. Это была она. Я думала, ты занимаешься какой-нибудь ерундой. Но, господи, если я дам тебе кого-нибудь убить, как я черт возьми буду смотреть в глаза твоим родителям? Только одна девушка могла говорить как парень и разгуливать в кожаном кабедзоне и защитной обуви, не заботясь о своём внешнем виде. Ноги, Несан. Моя сестра. Я же говорила тебе, не называть меня Несан, огрызнулась она. Её манеру речи ни с чьей не спутать. И почему час побери ты одет в это? Я не знаю, зачем ты так вырядился, но ты просто недоумок». Говоря это, она срывала с меня шляпу и плащ Бугипопа пока я оставался парализованным. А ты ещё кто такая? спросила Кинукава Котоя, пытаясь подняться на ноги. Но Нага ткнула в неё своим электрошокером, который походил на полицейскую дубинку. Ты никуда не пойдёшь, Кинукава Котоя. Что? Ты знаешь меня? удивилась Котоя. Сестра фыркнула. Да, да. Девочка типа Кинукава Котоя вдруг сходит с ума. О чём ты? Ты не Кинукава», – сказала Натиша. Ты всего лишь позаимствовал её лицо или, может, промыл ей мозги? Не знаю, но каждый ученик Академии Синъё знает, кто я такая. Она выглядела абсолютно сбитой с толку. "Что ты?" спросила Котоя. "Я не такой большой любитель называть своё имя, как он. И у меня есть один вопрос. Кто тебя контролирует?" "В ответ спросила она. Я совсем растерялся. Что за промывка мозгов? Значит, это не она навредила Арихате, которая молчала?" Затем её лицо вновь исказило улыбка. "Ох, и есть. Я нашла тебя в глубинах воспоминаний Котоя. Ты та самая вид огня. Не думала, что это будет важно, но, похоже, я развеяла их, стёрла из сознания." Ничего похожего на речь котое, словно говорил мужчина средних лет с лицом девушки. Отвечай, не двигаясь, сказала моя сестра. И давно она этим занимается. Боже, боже. Сначала его, затем мыслителя, теперь тебя. Где я, там проблема. Неважно, кем она была сейчас, она улыбалась нам. Её глаза оставались идеально круглыми и делали улыбку еще более зловещей. Хорошо, что я подготовила две команды. Она щелкнула пальцами. Сестра вдруг бросилась в сторону, и откуда-то сверху, один за другим, что-то, нет, кто-то напал на неё. Мужчина одетый в стиле панк атаковал с воздуха. Что? Я посмотрел наверх. Через окно на лестничной клетке второго этажа соседнего здания виднелась толпа панков, бритоголовых и парней, похожих на якудза. Все спускались вниз, в переулок. Как и первые, эта команда выглядела не слишком собранной. Те шестеро, которых вырубил я, были основными, а эти ждали в укрытии. Ноги <непонятненько> нёса. Я пытался сказать ей, чтобы она бежала, но, <паспоркнут> <паспоркнут> издавая какой-то странный звук, что-то среднее между ворчанием и смехом, Она увернулась от каждой острой атаки сверху. Затем она ответила, выстрелив из ружья иглами электрошока, увернувшись при этом от удара сзади, даже не оборачиваясь. Всё произошло так быстро. Она уворачивалась пять или шесть раз, но даже не дрогнула, действовала решительно, стреляла в них снизу. Она безумно сильная. Кто она такая, чёрт возьми? По всем показателям она гораздо сильнее меня, и вовсе не потому, что у неё имелось оружие. Нет, она и без него была великолепна. Однако ружьё выглядело продолжением её тела, что показывало, насколько хорошо она им владела. Сейчас, думая об этом, я вспоминаю, как однажды спросил своего Сиса о сестре, дочери его друга, когда ещё был ребёнком. Сиса засмеялся и лишь сказал: Я уже за ней не поспеваю. Но я никогда не думал, что он говорил буквально. Пока мои тело и дух были так ошеломлены, что я не мог двигаться, Нагги внезапно схватила меня за рубашку и бросила через весь переулок. О! Пронеслось у меня в голове, и туда, где я лежал, секунду спустя приземлился бритоголовый. Он мог меня растоптать, но она спасла меня. Вот это действительно сила. Бам, бам. Все панки летели на землю, сбитые или подстреленные. Я уже ничего не понимал, но всё, что я мог сделать, не мешать сестре. Вдруг прямо передо мной приземлился парень, похожий на Икутза. Я на секунду запаниковал, а он пригвоздил меня взглядом, даже не дёрнувшись. Разозлившись, что он смог меня так запугать, я заметил ключ у него на поясе из крокодиловой кожи. Там виднелась целая связка ключей, видимо, от различных мотоциклов, машин и другой техники. Но тот, что поймали мои глаза, был вот уже. И я заставил свою замерзшую руку испытываю жуткую боль схватить ключ. Я и раньше видел его. Я видел его у неё. О, господи, он принадлежал Арихате. Это ключ от её дома. Чёрт, что она такое? зарычала Кинукава Катоя, наблюдая, как одна девчонка расправилась со всеми терминалами. Катоя подняла пистолет, который уронил Танигути Масаки, и выстрелила в сторону девушки. Та отскочила. Ах, она двинулась вперёд, затем прыгнула, сделав сальто, и приземлилась уже на втором этаже. Пуля непробиваемый жилет. Она повернулась к Катое и сверкнула взглядом. Чёрт! Катоя ещё несколько раз выстрелила, но соперник двигался так быстро, что ни одна пуля её не зацепила. Почти все они попали в её союзников терминала. А вот на них не было жилетов. Они падали, истекая кровью. Хватит, прокричала девушка. Я закончила, подумала Катоя и убежала, бросив свою команду. Стой! Позволота. Но это не сработало. Задержите её, взвопила Катоя терминалом. Несмотря на ранения, они бросились к сестре Танигути Масаки. Аах! взвыла она, отбрасывая в сторону одного за другим. Когда последний упал, она оглянулась. Катоя след простыл. «Проклятие!» – проворчала она и только потом заметила, что её брат тоже исчез. "О вот идиот", сердито произнесла она, но голос звучал скорее беспокойно, нежели раздраженно. – "Ладно, думаю, сначала надо позаботиться о мальчишках", сказала она, посмотрев под ноги под стонущий терминал. Она приставила ружье к его голове. "Если этот парень тот, о ком я думаю, это поможет ему". Слабая вспышка электричества прошла через голову терминала. То же самое она сделала со всеми остальными. Даже с теми, кто был ранен, так как их раны были не смертельны. Хорошо, сказала она, поднимая голову. Она отметила, сколько силовых линий проходило этажом выше. Затем она подняла пять пистолетов с земли. Все они были с глушителями. Она их отвинтила, придерживая обеими руками. Она стреляла снова и снова, пока не кончились патроны. Эхо выстрелов напоминало перестрелку якундза. Кинука, которая услышала какой-то шум. Что? Она побежала по другой улице, но шум преследовал её как ветер. Все, кто это слышал, уже поняли, что звук идёт откуда-то сверху. О чём это ненормальная сока думает? Люди вокруг неё оборачивались на звук. Вероятно, они никогда не слышали настоящих выстрелов. Япония всё ещё остаётся мирной страной, что достойно уважения но которая не собиралась оборачиваться и в чём-либо убеждаться она хотела сбежать так быстро как только способен человек однако в конце концов она как и все вокруг обернулись на шум и неожиданно остановившись стала проваливаться во времени и пространстве прямо перед ней стоял человек он не обернулся на шум а молча смотрел прямо на неё и одет был во всё белое Катоя не понимала, что за силы на неё воздействуют. Строго говоря, непонятно, как на котую вообще отпечаталось сознание жуткого Э. А это ещё кто? Она подумала, что странно, что её беспокоит человек, наблюдающий за ней. Мужчина в белом медленно двинулся к ней. Он выглядел очень грустным. Котоя подумала, что у него знакомое лицо, как будто она очень давно его знала. Кх, кцу, ты завязала она. прямо тут посреди улицы, не подумав о том, что её могут увидеть. Она вытащила пистолет и прицелилась в мужчину. Человек в белом продолжал идти, который не зная, что делать, попятилась. Она не могла позволить схватить себя. Она даже не могла заставить себя посмотреть ему в лицо. Она решила бежать. Но едва сделала шаг, он схватил её за руку. Тиан!» – прошептал он. Когда Котоя услышала его голос, она попыталась вырваться. "Отпусти!" кричала она, но крик получился слабым. Парень в белом сделал, как она сказала. Пошатнувшись, Котоя запуталась в софтыных ногах. Не в силах больше идти. Мужчина вновь оказался перед ней. "Я знаю, что ты чувствовала всё это время", тихо сказал он которая ничего не могла ответить. Вдучи сознании она не понимала, что он говорит, а ее тело замерло, не в силах как-либо реагировать. Что? Несмотря ни на что, выдавила она из своих уст, Но он проигнорировал вопрос. Я знаю, что истинная ты заботилась обо мне. И в то же время я мог видеть тебя. Именно поэтому я хорошо знал, что если даже ты любила меня, Тебе не суждено стать счастливой. Его голос звучал всё более и более монотонно, словно какая-то машина. А, которое начало трясти. Твои чувства, к сожалению, не более, чем детская привязанность, которая тян. Ты не способна на истинную любовь. Такова твоя сущность. Половина твоих чувств ко мне были не более, чем жалость. Ты могла лишь убедить себя, что это и есть любовь так как ты всего лишь ребёнок а но ты всегда будешь одна ты никогда не поймёшь почему тебе кажется что ты не в силах полюбить кого-либо ещё и что станет твоим извечным горем вот почему я заинтересовался тобой я постарался быть печальным а ты удивилась как мы похожи но это обман а На самом деле, я никогда не чувствовал печали, только отчаяние. У меня нет будущего и нет таких чувств, как у тебя. А-а. <в AfD> как он начал говорить, как не переставала кричать. Её лицо застыло и перестало что-либо выражать, а слёзы всё катились по щекам. Не существует такого мира, где мы могли бы быть вместе, сказал он и замолчал а а, а. Коту и так сильно трясло, что она едва не падала. Она схватилась за него в поисках поддержки. По -по помоги Речь была несвязной. Она усиленно пыталась сказать что-то сквозь слезы. «Помоги… Помоги, помоги мне. Помоги мне, Синнисан. Помоги мне. Имя, которое она не могла говорить, вылетело из уст. Словно потерянный ребёнок, который в конце концов нашёл своих родителей. Она позвала этого человека, своего возлюбленного, Асукая Дзина. "Если бы я только мог", сказал он таким же спокойным голосом. "Я всё это время желал этого. Если бы я только мог помочь. Но я не могу. Я до сих пор не знаю, что могу сделать для тебя". Я знаю, ты не должна быть со мной. Независимо от того, что ты чувствовала в ту ночь, заговорив со мной, когда я один ждал снега на улице. Один лишь этот эпизод показывает всю сердечность, которая давно перешлась о свои стрессовые пределы, и уже не в силу была остановить угасающее сознание. Тин нисца. Мир для нее погрузился во тьму. Оттуда она и услышала совсем неизменившийся голос. "Где жуткий э?" Котоя могла сказать что-то в ответ, но она больше не способна была осознать, что именно. Через секунду она почувствовала, словно её обняли, но, возможно, воображение разыгралось. "Прости и прощай". Раздался голос, такой далёкий, что вполне мог доноситься из другого мира. Это было последнее, что она услышала. Когда подошли прохожие, то обнаружили посреди дороги девушку. Её отвезли в больницу и привели в сознание несколько часов спустя. Она попыталась объяснить всё полицейскому, который сидел рядом, но тот только кивнул с доброжелательной улыбкой: "Мы во всём разберёмся". Инцидент с выстрелами объяснялся весьма туманно. Потому как почти все участники получили заряд электрошока и следовательно не могли ничего вспомнить. Команда криминалистов выяснила, что одна из пуль влетела в электропроводку, которая в свою очередь попала в стоячую воду в переулке. На месте было столько мусора, что они не нашли больше никаких доказательств. Было несколько свидетелей, но все они говорили ерунду, типа я видел только то, что кто-то выходил оттуда. И они заключили, что потасовка закончилась как-то необычно. Мотивы драки были потеряны в море неразберихи, но некоторые из тех, кого обнаружили, были наркодилерами. Вокруг них лежали панки, бритоголовые и инди-музыканты. запомнившие лишь то, что девушка просила их что-то найти. Полиция в свою очередь заключила, что она являлась лидером и попыталась расквитаться с синдикатом наркоторговли. В качестве доказательств Странное снаряжение на земле. в точности подходящее под описание многих задерживаемых в последнее время наркодилеров. Из того, что мы слышали, только одно непонятно. Ваш кузен однажды уже помогал нам. Он был замешан в том деле, где погибла ваша подруга. Он сказал, что вы так просто этого не оставите. Правда? Ага. Дело плохо. Болетрана в горле не давало ей прийти в сознание. Я понимаю, что вы чувствуете. Моя подруга, рассеянно сказала она, лежа на больничной койке. Она была немного не в себе. Полицейский удивился. Мы благодарны за то, что вы сделали. Лично для меня это достаточно основание для смягчающих обстоятельств. Полагаю, люди, которые вам помогали, с удовольствием согласятся на условное освобождение. В конце концов, вы возглавили операцию против наркоторговцев. Не буду давить на вас, чтобы вы поскорее восстановились от шока, с улыбкой сказал полицейский. Ей оставалось только поблагодарить его, но в голосе отсутствовали какие-либо эмоции.